Если, следовательно, у Сократа и появляется одухотворение содержания, то все же произошло только то, что многообразные самостоятельные основания заменили собою многообразные законы. Ибо правильное усмотрение еще не провозглашено существенным усмотрением этих оснований, покоряющим их себе, а истинное сознание является лишь само движение этого же чистого усмотрения. Но истинным основанием является дух, а именно народный дух. Правильное усмотрение строя народа и связи индивидуума с этим реальным всеобщим духом. Законы, нравы, действительная государственная жизнь имеют в себе корректив к этой непоследовательности, заключающийся в том, что определенное содержание провозглашается абсолютным. В обиходной жизни мы лишь забываем об этом ограничении всеобщих правил поведения, и они все же остаются для нас незыблемыми. Но другой стадией является осознание этого ограничения. Если мы вполне осознаем... Что в области действительных поступков определенная обязанность и соответствующие ее поведения являются недостаточными, а каждый конкретный случай представляет собою, собственно говоря, коллизию многообразных обязанностей, которые моральный рассудок отличает друг от друга, но который дух рассматривает как не абсолютные, а связывает их между собою в единстве своего решения, то мы называем эту чистую решающую индивидуальность знание того, каково в данном случае правое решение совестью. Точно так же, как чисто всеобщее в сознании не особенное сознание, осознание каждого человека называется долгом. Обе содержащиеся в сознании стороны, всеобщий закон и решающий дух, который в своей абстрактности есть деятельный индивидуум, Необходимо присутствуют также и в сознании Сократа, как содержание и власть над этим содержанием. А так как именно у Сократа особенный закон стал шатким, то вместо всеобщего единого духа, который представлял собой у греков бессознательный акт определения посредством нравов и обычаев, выступил теперь... Единичный дух как решающая индивидуальность. У Сократа, следовательно, решающий дух переносится в субъективное сознание человека, так как исходная точка решения берет свое начало у отдельного человека из него самого. И вопрос здесь раньше всего в том, как эта субъективность проявляется у самого Сократа. Так как решающим становится лицо и индивидуум, то мы таким образом возвращаемся к Сократу, как к лицу, к субъекту. И то последующее, что мы скажем ниже, есть развитие его личных отношений но так как нравственное здесь опирается вообще на личность Сократа то здесь выступает случайная природа образования получаемого Из общения с Сократом через посредство его характера, который, собственно, и есть то незыблемое, на котором также и общающийся с Сократом укрепляется благодаря тому существенному, что давалось, и привычке, так что, как говорит в одном месте ксенофонт, «его общение». Со своими друзьями было для них в целом очень благодетельно и поучительно, но многие другие сделались потом неверными Сократу, ибо не каждый приобретает правильное усмотрение, и даже обладающий последним может застрять в отрицательном. Воспитание, получаемое гражданами в государстве, жизнь среди своего народа является в индивидууме силой совершенно другого порядка, совершенно иначе формирующей его, чем основание. Как бы истинно образовательным не было общение с Сократом, все же здесь оказалась случайность». Таким образом мы видим, что любимцы Сократа люди, одаренные гениальными природными способностями, как, например, Алкивиат, этот игравший Афинянами. Гений легкомыслия и Критий, самый деятельный из тридцати тиранов, играли затем такую роль, что их считали в их отечестве изменниками и врагами своих сограждан Алкивиад или притеснителями и тиранами государства Критий. Они жили согласно принципу субъективного разумения и таким образом бросали дурной свет на Сократа, ибо здесь обнаруживается, что сократовский принцип в другой форме принес гибель греческой жизни. С. Нужно еще раз сказать о той своеобразной форме, в которой эта субъективность, эта решающая внутренняя уверенность выступает у Сократа. Так как именно здесь каждый обладает таким собственным духом, который ему представляется его духом, то мы видим, что с этим находится в связи то, что известно под именем «гения». Даймонин Сократа, ибо этот гений именно и означает, что человек теперь решает из себя, согласно своему разумению. Но рассматривая знаменитого гения Сократа, это странное представление Сократа, которое вызвало так много пустой болтовни. Нам не должно приходить на ум ни представление о духе о ангелах и так далее, ни также совесть, ибо совесть есть представление всеобщей индивидуальности, уверенного в самом себе Духа, который вместе с тем есть всеобщая истина. Но демон Сократа есть, скорее, совершенно необходимая, дополняющая его всеобщность другая сторона, а именно единичность духа, которая была осознана в такой же мере, как и первая. Его чистое сознание стояло выше обеих сторон. Недостаток? Которым страдает всеобщее, заключающееся в его неопределенности, сам восполнен недостаточно, единичным образом, так как решение, принимавшееся со Сократом изнутри, носило своеобразную форму бессознательной понудительности. Гений Сократа есть не сам Сократ. Не его мнение и убеждение, а оракул, который вместе с тем не представляет собою чего-то внешнего, а является чем-то субъективным, есть его оракул. Этот субъективный голос носил форму знания, которая вместе с тем была связана с бессознательностью, знание, которое может при других обстоятельствах появиться также и как магическое знание. На адрес смерти, в состоянии болезни, каталепсии может случиться, что человек познает связи событий знает то, имеющее произойти в будущем или происходящее теперь, что, согласно понятным связям вещей, совершенно скрыто от него. Это факты, которые часто примитивно отрицают без всяких оговорок. То обстоятельство, что у Сократа мы встречаем в бессознательной форме то, что обыкновенно имеет место на основании рассудительного обдумывания, выступает поэтому перед нами как своеобразие Сократа, как откровение, которым обладает данный единичный человек, а не так, как оно есть поистине». Благодаря этому данный факт получает, правда, видимость чего-то воображаемого, однако мы должны не искать в нем никаких фантастических представлений или суеверий, а видеть здесь необходимое явление. Только Сократ не познавал этой необходимости, а этот момент – Предстоял его представлению лишь в общем виде».